Глава двадцать седьмая. «Привет!» Приоткрывается входная дверь, и в палату входит Кузьмин, как всегда улыбаясь. Я же сижу на кровати, облокотившись на подушку. Одна нога в гипсе, другая согнута в колени. Читаю книгу, которую одолжила мне одна из медсестер. «Привет, Сережа!» Улыбаясь, приветствую друга, не ожидая его увидеть, но при этом очень рада нашей встрече. «Нарушаешь режим?» показывает взглядом на любовное чтиво. «Немного», — смущенно улыбаюсь. «Я не могу сидеть в четырех стенах и ничего не делать». «Отсыпалась бы», — усмехается друг, подходя ко мне. Мимолетно целует в щеку и кладет пакет с мандаринами на тумбочку рядом с другим пакетом, который утром передал Руслан. Он не стал подниматься ко мне, как я и просила, но все же не оставил без своего внимания. «Уже!» Я в жизни столько не спала, сколько за последние двое суток. Голова болит? Немного. Но скорее от безделья, а не от сотрясения. Когда ты вернулся? Пару дней назад. Не понравились мне европейки, русские намного колоритнее и интереснее. Особенно одна моя подруга просто огонь. Он лукаво стреляет в меня глазками. «Ну ты, мать, даешь!» показывает свой телефон, в котором на заставке я восседаю на байке при полном параде. Ты меня поразила в самое сердце. Не смущай меня. Заставляю его убрать телефон. Ты тоже был на гонках? Нет, но если бы ты мне прислала приглашение, клянусь, я бы не пропустил. А так пришлось смотреть запись заезда. Но не последнего. Того, где ты блистала на пьедестале пару лет назад а ты шикарно смотришься в кожаных шмотках и в шлеме». Я ударяю его ладонью по плечу. Сергей же наигранно скривился от боли. Но уже через мгновение улыбка сползла с его лица, и он очень строго смотрел на меня. «Зачем Неподготовленное села на байк?» «Почему-то мне кажется, что ты знаешь ответ на свой вопрос», отвечаю я, доставая ароматный мандарин из пакета. «Знаю». Сергей присел на край кровати, несколько секунд смотрел на стену напротив. «Лис, что у тебя с Русланом?» «Уже ничего», – тихо отвечаю я, отдирая шкурку мандарина». «Нехилое это ничего!» Он забирает из моих рук шкурки и выбрасывает ведро, стоящее у раковины. «Руслан не спит ночами, как мальчишка крутится у больницы, боится тебе на глаза попадаться, а ты...» Ты за последние пять минут раз, наверное, двенадцать посмотрела на телефон. Ждешь его звонка? Он читает меня, как открытую книгу. От этого мандарин встает в горле комом. Не позвонит. Сама виновата. Он бьет меня словами, не жалея. Ты попросила его оставить тебя в покое. Он выполнил и принял твое решение. Хотя самому от этого тошно. Сережа! Я с тобой наши отношения с Русланом обсуждать не буду. Значит, есть все же отношения? Сергей. Молчу-молчу. Он встает с кровати и окидывает взглядом меня от макушки до пят. Я, собственно, за тобой пришел. За мной? Удивляюсь я. У Вани сегодня операция. Он хочет тебя видеть перед ней. Где у тебя кофта? В шкафу. Рукой показываю маршрут. «Ты разговаривал с ним?» «Не я», – он просил Руслана. Сергей возвращается от шкафа с кофтой и кроссовками. Потом смотрит на мою загипсованную ногу и отбрасывает ненужную обувь в сторону. «Руслан видел Ваню?» «Спрашиваю, пока Сергей помогает мне надеть кофту». «Да, а что в этом такого?» Он присаживается на корточки и аккуратно надевает обувь. Кстати, Руслан сказал Ване, что ты получила травму в клубе, упав с лестницы. Так что поддержи легенду. Я одобрительно киваю. А что касается брата и твоего мужчины, то они прекрасно поладили. Вчера Руслан весь вечер провел с ним, только ночью приехал к тебе. К мне?» – переспрашиваю я. Я не видела Руслана с тех пор, как попросила больше не приходить. Тогда зачем он сюда ездит? «К тебе» снова повторяет друг. «Он просидел здесь до утра. Я лично его привез ночью и забрал утром. Так что я знаю, о чем говорю». Сергей помогает мне встать и подает костыль, но не отходит, а продолжает держать за руку. «Лиза, я знаю Руслана с пяти лет. Он еще никогда так трепетно не относился к женщине. Ни за одну он так не переживал и не оберегал. Он отказался от клуба совсем». Семен опустошил расчетные счета и скрылся в неизвестном направлении. А Руслан занимается только ваней. Ему наплевать на то, что он годами создавал. Что сделал Семен? Удивлена? Мы тоже были шокированы. Имидж лоха оказался лишь маской. Я не сомневаюсь, что Зевс – не первое его дело. Слишком профессионально и гладко сработал. Что теперь будет с клубом? Не знаю. «Если отец Русса вложится в него, то будет работать и дальше, а если нет, то закроет». «Руслан сказал, что операция для Вани бесплатная. Это правда?» «Правда, но подробности я тебе говорить не буду», — спросил Руслана. «Предатель!» — шепчу я, ковыляя к выходу. «Купидон!»